Глава 51. Габриэль. А еще я слышала, что Харпер обвиняет Джейн в нападении на нее в черепашьем уголке, но это представляется маловероятным. Стью. Харпер держалась запальчиво, как настоящая мигера. Не похоже было, что на нее напали. Ну, не знаю. Я как раз получил вызов по поводу прорыва водопровода. У меня не было времени разбираться с двумя мамашами, устроившими потасовку на детской площадке. Т. «И тогда родители решили обратиться в отдел образования». «Джонатан. Что, очевидно, привело в шок, мисс Липман. По-моему, у нее, к тому же, был день рождения. Бедная женщина». «Мисс Липман. Повторю снова. Мы не могли исключить Зиги Чапмана. Единственный раз, когда его обвинили в плохом поведении, был ознакомительный день, когда он даже еще не был учеником. После этого просто стали появляться домыслы родителей». Понятия не имея, что произошло в мой день рождения, это не имеет к делу никакого отношения. Мисс Барнс, те родители просто ненормальные. Как мы могли исключить Зиги? Он был образцовым учеником. Никаких проблем с поведением. Я ни разу не сажала его на стол для провинившихся. Фактически не могу вспомнить, чтобы я ставила ему красную точку. И он определенно никогда не получал желтой карточки, не говоря уже о белой. За день до вечера викторин. По пятницам Мадлен работала, и это означало, что она чаще всего пропускала утренние школьные собрания. Если один из детей участвовал в представлении или получал награду, то в школе появлялся Эд. Сегодня, однако, хлою говорила Мадлен прийти, потому что подготовительный класс собирался декламировать зубной врач и крокодил, и Хлоя должна была самостоятельно произнести одну строчку. Кроме того, класс Фреда впервые должен был играть на блокфлейтах, они собирались играть для миссис Липман с днем рождения. По школе ходили слухи, что миссис Липман исполняется 60, но никто не знал наверняка. Мадлин решила пойти на собрание, а потом остаться на работе подольше в понедельник вечером. Обычно она так не делала, потому что возила Абигейл на баскетбольные занятия, а Эд в это время отвозил малышей на занятия по плаванию. «Вероятно, Абигейл не надо больше ходить на тренировки по баскетболу», сказала она Эду, когда они вышли из машины со стаканчиками кофе в руках. «Отправив детей в школу, они заскочили в Блю-Блюз, Blue где Том получал сумасшедший доход от родителей школы Переви, которым необходим был кофеин для того, чтобы выдержать исполнение на блокфлейтах на школьном собрании. «Может быть, теперь ее тренирует Натан?» Эд сдержанно хмыкнул, опасаясь, что она опять начнет разглагольствовать по поводу отмены репетитора по математике». Ее муж был терпеливым человеком, но она заметила, как стекленили его глаза, когда она долго говорила о трудностях Абигейл с алгеброй и о том, что Натан никогда не помогает дочери с заданиями по математике, и поэтому понятия не имеет, насколько у нее плохие дела с математикой. Да, правда, Натан разбирается в математике, но это не означает, что он может учить и так далее, и так далее. Утром мне пришло письмо по электронке от Джой, Запирая машину, сказал Эд. Джой была редактором местной газеты. Она хочет, чтобы я написала о школьных событиях. «Что? Вечер викторин?» Без интереса спросила Мадлен. Эд часто писал для местной газеты короткие статьи о школьных мероприятиях по сбору средств. Ей было видно, как улицу переходят Пэри и Селесты, а затем идут к школе. Они держались за руки, как прекрасная влюбленная пара, каковыми и были. Пэри шел чуть впереди, словно защищая Селесту от машин. Нет. Осторожно произнес Эд. Запугивание. Петиция. Джой говорит, тема запугивания одна из самых актуальных. «Тебе нельзя об этом писать?» Мадлен резко остановилась посередине дороги. «Уйди с дороги, идиотка несчастная!» Эд схватил ее за локоть, когда мимо них промчалась машина. «Однажды мне придется написать статью о трагедии на этой дороге?» «Не пиши об этом, Эд!» Попросила Мадлен, от этого пострадает репутация школы. «Знаешь...» «А я все еще журналист», — сказал Эд. Прошло уже три года с тех пор, как это оставил более напряженную, более квалифицированную работу с большой занятостью и лучшей оплатой в австралийце, с тем, чтобы Мадлен смогла вернуться на работу, и они смогли разделить между собой родительские обязанности. Он никогда не жаловался на монотонную работу в местной газете, с энтузиазмом посещал серферские карнавалы, торжества, а также празднование столетних юбилеев в местном доме престарелых. Казалось, его обитатели хорошо сохранялись в морском воздухе. Сейчас он впервые намекнул на то, что не совсем удовлетворен своей работой. «Это подходящая история», — сказал это. «Нет, неподходящая», — возразила Мадлен. «Ты ведь знаешь, что история неподходящая». «Что за неподходящая история?» «Добрый день, от Мадлен, рада тебя видеть». Они поравнялись с Перри и Селестой. Перри был в превосходно сидящем костюме и в галстуке, наверняка итальянском. «Ммм, стоит больше всего гардероба, и да включая шкаф», — подумала Мадлен. Когда Перри наклонился ее поцеловать, она успела провести кончиками пальцев по шелковистой ткани его рукава и вдохнуть аромат лосьона после бритья. «Интересно, а каково это — быть замужем за мужчиной, который так хорошо одевается?» Она смогла бы наслаждаться всеми этими прелестными тканями, оттенками, мягкостью галстука, плотностью рубашки... Разумеется, Селеста, которая не слишком интересуется одеждой, наверняка даже не замечает разницы между Перри и взъерошенным небритым Эдом, одетым в зеленоватую флисовую куртку поверх футболки. Но, глядя на беседующих Эда и Перри, Мадлен ощутила волну любви к Эду, хотя за секунду до этого злилась на него. Это имело какое-то отношение к искренней заинтересованности, с какой он слушал Перри и к его заросшим щетиной щекам в противовес гладкой челюсти Перри. «Да. Она с несравненно большей радостью поцелует Эда. В этом ей повезло». «Не опаздываем? Мы по-быстрому высадили мальчишек, потому что не было места для парковки», сказала Селеста в своей обычной возбужденной манере. «Мальчики очень рады, что Перри услышит, как они декламируют стихи». «Не опаздываем!» — откликнулся Смодлен. «Она подумала, а не сказала ли Селеста Пэри о том, что его кузен может оказаться отцом Зиги, а она бы это точно сказала». Ты виделась с Джейн, словно прочитав ее мысли, спросила Селеста. Перри с Эдом шли немного впереди. Ты рассказала ему? Понизив голос, Мадлен кивнула в сторону Перри. Нет, прошептала Селеста. На ее лице отразился ужас. Во всяком случае, Джейн сейчас здесь нет, сказала Мадлен. Помнишь, она пошла кое-куда. У Селесты был озадаченный вид. Мадлен понизила голос. Ты ведь знаешь, прием у врача... Джейн умоляла их не распространяться о предстоящем визите к психотерапевту, к которому Джейн записала Зиги. «Если люди узнают, что я веду его к психотерапевту, то посчитают это доказательством того, что он сделал что-то дурное». «Ну да, конечно», — Селеста постучала пальцем себя по лбу, «забыла». Перри замедлил шаг, и Мадлен с Селестой поравнялись с мужчинами. «Ну?» «Это только что рассказал мне об этих разногласиях по поводу запугивания», — сказал Перри. «Это дочка Рената Клейн? Эту девчушку запугивают?» Он обратился к Мадлен. «Я знаком с Ренатой по работе». «Правда?» — спросила Мадлен, хотя уже знала об этом от Селесты. «Надежнее, чтобы мужья были в неведении относительно информации, которой обмениваются их жены». «Так если Рената попросит, следует ли мне подписать эту петицию?» — поинтересовался Перри. Мадлен выпрямилась, готовая пойти в атаку за Джейн, но первой заговорила Селеста. Перри, если ты подпишешь эту петицию, я уйду от тебя. Мадлен рассмеялась, со смущенным удивлением предполагала, что это шутка, но Селеста произнесла ее совершенно серьезно. Сильно сказано, приятель, заметил Эд. Это. это точно, сказал Перри, обнимая Селесту и прижимаясь губами к ее лбу. Начальница приказывает. Но Селеста так и не улыбнулась. Всем родителям от вашего общественного комитета. Долгожданный вечер викторин, Одри и Элвис, начнется завтра в 7 часов вечера в школьном актовом зале. Включите свое воображение, и будьте готовы веселиться весь вечер. Спасибо папе ученика второго класса, Брэту Ларсону, который будет нашим ведущим на вечере. Чтобы мы не скучали, Брет подготовил несколько хитроумных головоломок. Загадайте, чтобы прогноз погоды не оправдался. Вероятность дождя 90%, но что они вообще знают, и мы смогли бы перед вечеринкой насладиться коктейлями и конопы на нашей прекрасной террасе. Благодарим также наших щедрых местных спонсоров. Среди выигрышей в лотерее есть восхитительная мясная закуска, любезно предоставленная нашими друзьями из замечательной фирмы идеальное мясо «Пиреви», изысканный завтрак для двоих в «Блю Blue Мы любим тебя, Том. А также мытье головы и сушка волос в салоне «Райская жизнь». Вау! Помните, что все собранные средства пойдут на покупку интерактивных досок для обучения ваших ребятишек. Обнимаем ваш общественный комитет. Фиона, Грейс, Эдвина, Ровена, Харпер, Холли и Элен. По скриптум. Миссис Липман призывает быть внимательными к нашим соседям и стараться сильно не шуметь, когда все будут расходиться.